По сравнению с прошлым годом, я могу сказать информацию по городу Степана Акерту. В этом году 122 случая кишечной инфекции зарегистрировалось за 6 месяцев. В прошлом году эта цифра составила 176 случаев. Воздушно-капельной инфекции небольшой подъем, 688 случаев в этом году и 639 случаев в прошлом году было. В разрезе общей заболеваемости процентное соотношение в этом году кишечной инфекции в разрезе всех инфекций заняло 14 адрес а воздушно-капельная инфекция 79,4%. В прошлом году эта сумма составила такая. Значит, процентом процентном соотношении кишечной инфекции за 14 год 20,9%, а воздушно-капельная инфекция 79,4%. 76,1%. В этом году мы отмечаем уменьшение количества регистрации кишечных заболеваний. Допустим, если по установленной этиологии за 6 месяцев мы зарегистрировали 15 случаев в этом году, то в прошлом году эта цифра составила 50 случаев. По неустановленной этиологии 95 случаев этой регистрации в 2015 году и 116 случаев от сотых градусов отмечается эту тенденцию к снижению и сейчас по результатом предварительным, но еще июль месяц не закончил, у нас идет смесь. В угла в угла мы всегда ставим слово гигиена, гигиена рук, гигиена мытья нормальное мытье использованных овощей, фруктов, и стараться готовить ну, очень-то много, чтобы малыми порциями, чтобы можно было это все хранить в холодильнике, быстрое использование, и чтобы приготовленная еда не стала источником инфекции и отравления для родных, для которых вы с такой любовью приготовили, эту еду. Осмим, вор, если кое-угоджаре хасумен каркар гет, михани километр հետո ջուրը ինքնամակրվում է, դա ճիշտ է։ Մի վերեյմ պօ ռեկի կարկար, օկոլո 9. отбора про, նաչնայաս վերխնեյ զոնայ, պաչտի што до ахիրավսկայ կրեպոստի, вот всю эту часть мы охватываем. По ходу мы видим, что... по этим точкам около 4 мест у нас идёт трубопровод к электрона, поэтому не каждый раз спробы нам дают положительные результаты холеры нет, конечно, слава Богу есть патогенная микрофора которая, конечно, говорит о том, что вода загрязненная, но учитывая, что это летний период, что в конце концов немножко у нас и температура воды не та, чтобы попадая туда, эти микробы могли бы погибать, поэтому летний период мы особо тщательно вот, контролируем эти зоны, но отходом от зоны выброса канализационных вод, чем дальше мы отходим, тем наши пробы уже соответствуют, потому что происходит самоочищение и под խորդ կտայեք այն հողօգտագործողներին, որոնք իրենց բանջարանոցները ռոռոքելու համար օկտագորցում են կարկարի ջուրը, հենց այն կետերում, որտեղ կեղտաջրերը մուտք են գործում դեթ Если есть возможность использовать другую воду, я бы рекомендовала использовать, конечно, другую воду, не пользоваться. Если нет, то полив воды, тогда, значит, фрукты овощи, которые, ну, в основном овощи, конечно, фрукты растут на дереве, нет. Овощи, которые вы получаете из этих участков, просто рекомендация более тщательно мыть эти овощи. И во время мытья последней воды даже можно использовать и несколько капель уксусной воды, чтобы более обезопасить себя հոսացին գետերի մասին, բայց Ստեպանակերտի միջով ոչ թե խողովակներով, այլ բաց կեղտաջրերով հոսում են, արվակներ հոսում։ Երեխաները խաղում են, մարտիկ դրանցով դարձյալ вороքում են իրենց բանջարանոցները։ И это потому что это, для тех, кто использует то, что они получают на Ну, что необходимо подосмотреть дальнейшие отводы именно по трубам, именно корреляционных вод с этих участков, и чтобы отнеопасить эти зоны. Э, Но ну, мы надеемся, что в недалеком будущем, а в скором времени э, эти вопросы будут решены, потому что по некоторым моментам по улице Зорге, там по зоне гостеродизации школы, вон по тем зонам. Кое-какие вопросы были именно э, по нашим совместным работам с мэрией города э, были решены и были удлинены э, часть труб, э, отводы, пошли дальше. То есть вот там были неприятные запахи, все особенно в летний период, учитывая именно, что в конце концов мы знаем, что часть инфекции передается и которые на секунду, которые у нас летают. И вот, э, Мы радуемся, когда приезжающие хвалят наш город, что он чистый, аккуратный. О тех подводных камнях, которые есть в нашем городе, мы знаем, знают и те руководители, которые именно этим вопросом занимаются. Я думаю, что все эти вопросы будут решены ступенчато. གསླབ རབའི གཅོན གཉག གའི གསླསས གཏོག ཁཤས སླབྱེ རེད གསློབ གསླུབ གསླས གསློད དུ དུ དུ གོ Անկախ նրանից՝ զագի քիվանդությունը գրանցվել է թե չի գրանցվել, կաթը պարտադիր պետք է երացնել մանավանդ բրուցելոզով վարակվելու վտանգը միշտ կա։ Մայրաքաղաքում կան դեպքեր, երբ մարդիկ օգտագործելով կաթ կամ պանիր վարակվել են բրձելոզով. Нет, в основном у нас идет регистрация именно заболеваемости по бруцеллезу, по районам. Вот у нас данные за 6 месяцев, 8 случаев заболевания бруцеллезом. В основном при сборе анализов мы видим, что это лица, которые имеют отношение к животным, они работают, кто ферма, кто держит свой личный спор и имеет прямой контакт с этим животным. И поэтому и по ходу, и там, и при, во время контакта а вот. я рекомендую брать молоко молочные продукции в основном производства предприятий где есть более усиленный контроль и учитывая, что в последние годы значит, особенно последние два года мы наша лаборатория значит, согласно Санпину контролирует молочную продукцию в бактериологической лаборатории и согласно Санпину, каждый 3 дня, значит, берется проба сметаны и форда, каждые 5 дней молоко и макония. И вот в таком э, разрезе ежегодно создаются договора, подписываются, и мы эти анализы проводим, и э, при небольших отклонениях, я не говорю о то несоответствия, небольших отклонениях, Тут же со стороны нашего пищевого отдела предпринимаются меры. Там на местах предпринимаются свои меры. Контрольные проверки, контрольные отборы проб и так далее. Так далее. Я говорю... Ну, особенно наши любят деревенский творог, деревенский сыр, ну, деревянское, конечно, и молоко. Молоко кипятите. И обязательно берите у тех, в ком вы, ну, конечно, нежелательно, но в ком вы особенно уверены, что это чистоплотные люди, что они будут делать так, чтобы их те продукции, ведь они хотят продать и заработать денег, ведь это их бизнес в конце концов. И есть очень много людей, которые очень чистоплотные, очень чисто держат своих коров, их продукции хорошего качества. Ну, конечно, более достоверно, это та, которая проверяется лаборатории.